Оскар шел домой из школы с головой тяжелой, как чугун. Ему всегда становилось паршиво на душе, когда удавалось избежать наказания таким способом, будь то поросячий виск или что-нибудь другое. Даже хуже, чем если бы его избили. Он это знал и все равно еще ни разу не смог себя заставить с честью принять издевательство. Его слишком пугала боль. Уж лучше унижение, не до гордости». А вот у Робина Гуда и Спайдермена была гордость. Если бы сэр Джон или доктор Осьминог загнали их в угол, они бы плюнули врагам в лицо и дальше будь что будет. Хотя, с другой стороны, что человек-паук знает о жизни? Ему-то всегда удается избежать опасности, даже в самых безвыходных ситуациях. Он всего-навсего персонаж комиксов, обязанный остаться в живых ради следующего выпуска. В распоряжении Спайдермена его паучьи способности, в распоряжении Оскара – поросячий виск, выживание любой ценой. Оскару необходимо было утешиться. У него был тяжелый день, и ему требовалась хоть какая-то компенсация. Рискуя напороться на Йони с он направился в центр Блэкберга в универсал Сабис. Он поднялся по зигзагообразному пандусу вместо того, чтобы воспользоваться ступеньками, и сосредоточился – Главное – сохранять спокойствие и не потеть. Его уже однажды поймали на краже в универсаме «Консум» год назад. Охранник хотел позвонить маме, но она была на работе. А рабочего номера Оскар не знал. Честное слово, не знал. Он потом целую неделю дергался от каждого телефонного звонка, пока домой не пришло письмо на имя мамы. Вот идиоты. На конверте значилось «Полиция Стокгольмского округа». И, само собой, Оскар его вскрыл, прочитал отчет о своем проступке, подделал мамину подпись и отправил назад извещение о прочтении. Он, может, и трус, но не дурак. Да и трусли. Можно ли назвать трусостью то, что он сейчас сделал? Набивал карманы куртки шоколадными батончиками «Дайм», «Яб», «Коко» и «Баунти». Напоследок он заткнул за пояс штанов пакетик жевательного мармелада в форме машинок и, подойдя к кассе, Заплатил за один леденец на палочке. Домой он возвращался легким шагом и с высоко поднятой головой. Он больше не чувствовал себя поросенком, которого все пинают. Нет, он был суперграбителем, бросающим вызов опасности и всегда выходящим сухим из воды. Он кого угодно обведет вокруг пальца. За аркой, ведущей к нему во двор, он чувствовал себя в безопасности. Никто из его недругов не жил в этих домах, стоящих неровным кругом внутри еще более широкого круга улицы Ипсенсгатан Двойная крепость. Здесь его никто не мог достать. В этом дворе с ним еще никогда не случалось ничего плохого. Ну или почти ничего. Здесь он вырос и обзавелся друзьями до того, как пошел в школу. По-настоящему травить его начали только в пятом классе. К концу пятого – Он сделался постоянным объектом насмешек, и даже его друзья из других классов это почувствовали. Они стали все реже звонить и приглашать его играть. Примерно тогда он и завел свой альбом с вырезками. Тот самый, ради которого он сейчас так стремился домой, предвкушая предстоящее удовольствие. «Бжжик!» Послышалось жужжание, и что-то ударилось об его ногу. Темно-красная радиоуправляемая машинка отъехала назад, развернулась и понеслась на полной скорости вверх по склону по направлению к его подъезду. За кустами терновника справа от арки стоял Томми с длинной антенной, торчащей из живота, и хихикал. «Чё, не ожидал?» «Вот это скорость!» «Ага, хочешь купить?» «И сколько?» «Триста?» «Не, у меня столько нет». Поманив Оскара указательным пальцем, Томи развернул машину и с дикой скоростью погнал ее вниз по склону. Остановив машину у своих ног, он поднял ее, погладил и сказал. В магазине все 900 стоит. Да я знаю. Томи посмотрел на машину и смерил Оскара взглядом с головы до ног. Ладно, 200. Между прочим, новая. Да не, машина супер, но... Но? Не. Томи кивнул, снова опустил машину на землю и загнал ее в самые кусты, так что большие рельефные колеса забуксовали. Встав на дыбы, она развернулась и покатилась с горы. Дашь попробовать. Томи оценивающе посмотрел на Оскара, будто решая, достоин ли он. Затем протянул ему пульт, ткнув пальцем себе в губу. Че, морду набили? У тебя кровь, вот тут. Оскар провел по губе указательным пальцем, сколупнув несколько засохших коричневых крошек. «Да нет, я просто...» «Главное, ничего не рассказывать. Бесполезно». Томми был на три года старше. «Круче некуда. Не Небось скажет, что нужно давать сдачи». Оскар ответит «Конечно». И в результате только еще больше упадет в его глазах. Оскар немного погонял машинку, затем понаблюдал за тем, как это делает Томи. Как бы ему хотелось иметь двести крон, чтобы заключить настоящую сделку. Да еще с Томми. Он сунул руки в карманы и нащупал сласти. «Хочешь, дай им?» «Не, не люблю». «А яб? б?» Томми оторвал взгляд от пульта, улыбнулся. «У тебя склад там, что ли?» «Типа того». «Че, стырил?» «Ага, ну давай». Томи протянул руку, и Оскар положил ему на ладонь шоколадный батончик. Тот запихнул его в задний карман джинсов. «Спасибо, ну пока». «Пока». Придя домой, Оскар высыпал добычу на кровать. «Пожалуй, он начнет с дайма. Потом съест двойной батончик и закончит своим любимым баунти. Но ну, напоследок фруктовые машинки, чтобы освежить рот». Он разложил сладости в ряд на полу у кровати в нужном порядке. В холодильнике он нашел полбутылки Кока-Колы, горлышко которой мама заткнула фольгой. Отлично. Выдохшаяся Кока-Кола ему даже больше нравилась, особенно в сочетании с конфетами. Он снял фольгу, поставил бутылку на пол рядом с лакомствами, устроился на кровати и, лежа на животе, принялся изучать свою книжную полку. «Почти полное собрание комиксов «Мурашки по коже», местами дополненные более дешевыми изданиями. Основной часть его библиотеки составляли два бумажных пакета с книгами, приобретенными за 200 крон по объявлению в «Желтой газете». Он тогда доехал на метро до станции Митцаммар-Крансен, затем, следуя указаниям, нашел нужную квартиру. Дверь открыл толстый мужик болезненного вида сиплым голосом. К счастью, он не стал приглашать Оскара войти – а просто вынес пакеты на лестницу, кивнул, принял две купюры по 100 крон и со словами приятного чтения закрыл дверь. Оскар заволновался. Он много месяцев разыскивал старые выпуски в букинистических магазинах на Гетгатан. По телефону мужик сказал, что у него были те самые старые номера. Все это казалось уж слишком большой удачей. Отойдя на безопасное расстояние, Оскар поставил пакеты и принялся в них рыться. Его не обманули. 41 выпуск со второго по 46 номер. Они ведь больше не продаются. И какие-то жалкие 200 крон. Неудивительно, что он испытывал некоторый страх перед этим человеком. Он же только что выманил у Троля его сокровища. Но даже комиксы не могли сравниться с его альбомом. Он извлек его из тайника под кипой журналов и комиксов. С виду это был обычный альбом для рисования, украденный в местном Молинсе. Он просто-напросто вышел из магазина, зажав его под мышкой, Кто там назвал его трусом? Но его содержимое... Он развернул дайм, откусил здоровенный кусок, насладился хрустом карамели на зубах и открыл альбом. Первая вырезка была из журнала «Дом». История об американской отравительнице 40-х годов. Ей удалось благополучно отравить мужьяком аж 14 стариков, прежде чем ее поймали, приговорили и казнили на электрическом стуле. Она просила, чтобы ее отравили, надо сказать, вполне справедливая просьба. Но в судившем ее штате применялся электрический стул. На то мы порешили. Это была заветная мечта Оскара. Увидеть своими глазами казнь на электрическом стуле. Он читал, что кровь при этом вскипает, а тело выгибается каким-то невозможным способом. Воображение еще рисовало, как вспыхивают волосы, но письменного подтверждения этому он не нашел. Все равно круто. Он продолжал листать дальше. Следующая вырезка была из газеты «Автон Бладет». В ней говорилось о шведском маньяке-расчленителе. Паспортная фотография плохого качества. С виду обычный мужик, каких много. А убил двух проститутов-гомосеков в собственной сауне, расчленил их электропилой и закопал за сауной. Оскар закинул в рот последний кусок дайма, тщательно разглядывая лицо на фотографии. Мужик как мужик. Да хоть бы я сам через 20 лет. Хокон нашел неплохой наблюдательный пост, с которого лесная тропинка просматривалась в обе стороны. В глубине леса он отыскал укромную поляну с деревом посередине, где я оставил сумку. Баллон с галотаном закрепил в специальной петле под пальто. Оставалось только ждать. Когда-нибудь взрослым хотел бы я стать, равняясь во всем на отца и на мать. Он не слышал этой песни с тех пор, как сам ходил в школу. Кто же ее написал? Алис Тегнер? «Подумать только». Сколько хороших песен навсегда забыто, сколько прекрасного кануло в лету. Никто больше не ценит красоту. Весьма характерна для сегодняшнего общества. Великие шедевры в лучшем случае являются поводом для острот или используются в рекламе. Сотворение Адама Микеланджело, где вместо божественной искры – джинсы. Вся суть этой картины, как ему казалось, заключалась в том, что стремление этих монументальных тел друг к другу сосредоточено в почти соприкасающихся указательных пальцах. Почти, но не совсем. Их все же разделяет миллиметр пустоты, в которой весь смысл. Исполинский размах фрески, ювелирно проработанные детали – всего лишь фон, обрамление этой важной пустоты. Ничто, в котором заключается все. И вот эту-то пустоту они заменили парой штанов. На тропинке кто-то появился. Он пригнулся, кровь застучала в ушах. Нет, какой-то старик с собакой. Исключено. Во-первых, сначала пришлось бы возиться с собакой. А во-вторых, некачественный продукт. «Много крика, мало шерсти», – сказал старик, остригая свинью. Он посмотрел на часы. Еще два часа, и совсем стемнеет. Если в течение часа не появится кто-нибудь подходящий, придется брать первого встречного. Дома нужно быть засветло. Старик что-то произнес. Он его заметил? Нет, разговаривает с собакой. Ну что, облегчилась девочка моя? Давно пора, да? Вот придем домой, дам тебе ливерной колбаски. Да, милая. «Папочка даст тебе большой кусок колбаски!» Хокон со вздохом опустил голову и погрузил лицо в ладони, ощущая тяжесть баллона на груди. «Бедные люди! Такие жалкие, одинокие, в мире без красоты!» Он замерз. К вечеру ветер стал холоднее, и он раздумывал, не достать ли дождевик из сумки, накинуть на плечи, чтобы защититься от ветра. «Нет». Плащ будет стеснять его движение, а ему нужно действовать быстро. К тому же он мог вызвать ненужные подозрения. Мимо прошли две девушки лет двадцати. Нет, двоих он не потянет. Он уловил обрывок их разговора. «Так она его еще и оставлять собирается». «Вот урод! Неужели он не понимает?» «Сама виновата. Надо было таблетки пить. Но он тоже должен. Только представь, какой из него отец». «Ясно, подруга залетела, а мальчик не готов стать отцом. Вот так всегда. Все только и думают, что о себе. Только и слышишь мое счастье, мое будущее». Любовь – это способность положить свою жизнь к ногам другого, а современная молодежь на такое не способна. Холод сковывал его члены. Какая уж тут быстрота реакции. Он засунул руку под пальто, нажал на клапан. Раздалось шипение. Работает. Отпустил. Он попрыгал на месте и похлопал себя по бокам, чтобы согреться. Скорее бы уж кто-нибудь появился. Кто-нибудь один. Хокон посмотрел, сколько у него осталось времени. Еще полчаса. Ну же, пусть кто-нибудь придет. Во имя жизни и любви. Но юным остаться важнее всего, ведь дети наследуют царство его.